Глава восемьдесят первая Хоккер готовился зайти на посадку. Саймон Эдвардс, офицер службы безопасности аэропорта Биггенхилл, нервно расхаживал по помещению башни, с тревогой поглядывая на блестящую от дождя посадочную полосу. Ему совсем не нравилось, что в субботнее утро его подняли с постели так рано. Еще меньше нравилось, что вскоре ему придется стать свидетелем ареста одного из самых выгодных клиентов аэропорта. Сэр Лью Тибинг платил не только за частный ангар, но и за посадку на территории аэропорта, а летал он часто. Обычно он заранее предупреждал диспетчерские службы о своих планах и строго следовал протоколу при посадке. Тибинг любил, когда все у него шло как по маслу. Построенный по заказу лимузин «Ягуар» уже ждал его в ангаре, заправленный под завязку, помытый и отполированный до блеска, а на заднем сиденье лежал свеженький номер «Лондон Таймс». Таможенники ждали самолету входа в ангар, чтобы проверить документы на въезд и багаж, но то была чистая формальность. Как правило, они получали от Тибинга щедрые чаевые и были готовы закрыть глаза на запрещенный для перевозки груз разные французские деликатесы, приправы и травы, какой-то необыкновенный зрелый Рокфор, фрукты. Впрочем, если разобраться, многие таможенные запреты просто глупы, и если бы Биген Хилл не угождал своим постоянным клиентам, их легко могли переманить другие аэропорты. Здесь Тибинг получал все, что его душе угодно а служащие биггин получали от него щедрое вознаграждение. Эдвардс увидел заходящий на посадку самолет и заволновался еще больше. Слишком уж сэр Тибинг швырялся деньгами. Наверное, именно с этим и связаны проблемы с французскими властями. Они просто землю роют, чтобы заполучить его. Эдвардсу не говорили, в чем обвиняют его клиента, но он чувствовал, дело серьезное. По просьбе французских властей полиция Кента приказала диспетчерским службам посадить Хокер Тибинга не как обычно перед ангаром, а на главную полосу и остановить перед входом в терминал. Пилот Тибинга согласился, очевидно поверил в дурацкую легенду про утечку газа. Хотя британские полицейские обычно не носят при себе оружие, ситуация потребовала вызова специального вооруженного отряда. И вот теперь в здании аэровокзала разместились восемь полицейских с пистолетами и автоматами и ждали, когда затихнут моторы приземлившегося самолета. Как только это произойдет, сотрудник наземной службы должен подсунуть под колеса Хокера специальные башмаки, чтобы самолет не мог больше двигаться. И тогда в дело предстояло вступить полицейским. Их задача сводилась к тому, чтобы удерживать прибывших на месте до появления французской полиции. Хокер летел уже совсем низко, едва не задевая верхушки деревьев. Саймон Эдвардс сбежал вниз, чтобы наблюдать за приземлением с площадки рядом с посадочной полосой. Полицейские тоже приготовились к встрече, а у дверей уже стоял на готове сотрудник с башмаками. Вот хокер, слегка задрав нос, коснулся полосы, из-под шасси взметнулись облачка белого дыма, и самолет помчался по гудронированному полотну, поблескивая белыми мокрыми от дождя бортами но двигался он не к терминалу и тормозить тоже, по всей видимости, не собирался. Прокатил мимо здания аэровокзала и направился прямиком к находящемуся в отдалении ангару Тибинга. Полицейские в недоумении уставились на Эдварса. Вы вроде бы говорили, что пилот согласился подъехать к терминалу. — Да, согласился, — ответил в конец растерявшийся Эдвардс. Несколько секунд спустя... Эдвардс оказался в полицейском автомобиле, который, набирая скорость, помчался к ангару. Кавалькада машин находилась в ярдах в пятистах, когда хокер Тибинга спокойно подкатил к ангару и скрылся из виду. И вот, наконец, машины подъехали, резко затормозили у открытых дверей ангара, и из них высыпали полицейские с оружием на изготовку. Эдвардс тоже выпрыгнул. Шум стоял оглушительный. Моторы Хокера все еще ревели, пока пилот разворачивал его внутри ангара, носом к выходу, занимая позицию к будущему вылету. Наконец машина совершила поворот на 180 градусов и подкатила к выходу из ангара. Теперь Эдвардс видел лицо пилота. На нем застыло изумленное выражение. Он никак не ожидал такого скопления полицейских автомобилей у входа. Пилот остановил самолет, выключил моторы. В ангар вбежали полицейские и окружили Хоккер. Эдвардс присоединился к инспектору полиции графства Кент, и они вместе направились к двери фюзеляжа. Через несколько секунд дверь отворилась. В ней показался Лью Тибинг. Перед ним опустилась управляемая с помощью электронного устройства лестница. Опираясь на костыли, сэр Тибинг изумленно взирал на нацеленные на него автоматы Затем недоуменно поскрев с затылки. «Как это понимать, Саймон? Я что, выиграл лотерею для полицейских?» В голосе его не слышалось тревоги, только удивление. Саймон Эдвардс шагнул вперед, сглотнул стоявший в горле ком. «Доброе утро, сэр. У нас произошла утечка газа, и мы попросили вашего пилота сесть у терминала. Он согласился. «Да-да, знаю» но я приказал ему подъехать именно сюда. Просто я опаздываю к врачу. Я плачу за этот ангар, и всякие глупости про утечку газа выслушивать не намерен». «Боюсь, ваше приземление здесь оказалось для нас несколько неожиданным, сэр». «Понимаю, но я действительно опаздываю. Строго между нами, Саймон. От этих новых лекарств у меня началось недержание мочи». «Вот я и прилетел. Пусть врач посмотрит!» Полицейские обменялись взглядами. Саймон болезненно поморщился. «И правильно поступили, сэр!» «Вот что, сэр!» Инспектор полиции шагнул вперед. «Вынужден просить вас оставаться на борту примерно в течение получаса». Тибинг уже начал спускаться по ступенькам. «Боюсь, это невозможно!» Ответил он. «Мне назначено у врача!» Он ступил на землю. «Я не могу пропустить!» Инспектор сделал еще шаг вперед, преграждая Тибингу дорогу. «Я здесь по просьбе судебной полиции Франции. Они обвиняют вас в укрывательстве и переброске через границу, подозреваемых в серьезном преступлении!» Тибинг долго и пристально смотрел на инспектора, а потом громко расхохотался. «Ну и шутки у вас, однако!» «Инспектор не дрогнул. Я не шучу, сэр. Все это очень серьезно. Французская полиция также утверждает, что на борту у вас заложник». Тут в дверях появился слуга Тибинга Реми. «Лично я чувствую себя заложником, работая на сэра Лью, но он постоянно твердит, что я могу уйти, когда захочу». Реми взглянул на наручные часы. «Мы и правда опаздываем, хозяин». Он кивком указал на ягуар, стоявший в дальнем углу ангара. Огромный автомобиль цвета бенового дерева с стеклами и белыми шинами. «Сейчас подам машину». С этими словами Реми начал спускаться по лестнице. «Извините, но я никак не могу позволить вам уехать», сказал инспектор. «Пожалуйста, вернитесь обратно в самолет. Оба представители французских властей скоро будут здесь». «Теперь Тибинг не сводил глаз Саймона Эдвардса. «Саймон, ради бога, но это же просто смешно. У нас на борту нет посторонних. Только Реми, пилот и я. Возможно, вы станете посредником в этих переговорах. Можете подняться на борт и убедиться, что там никого нет». Эдвардс понял, что попал в ловушку. «Слушаюсь, сэр. Сейчас поднимусь и взгляну». «Черт-то с два!» — воскликнул инспектор полиции графства Кент. У него были все основания подозревать Саймона Эдвардса в личной заинтересованности. Наверняка он солжет, скажет, что на борту нет посторонних, лишь с одной целью — удержать выгодного для биггин клиента. «Я сам это сделаю!» Тибинг покачал головой. «Не получится, инспектор. Самолет — это частная собственность, и я вправе потребовать у вас ордер на обыск». А пока не получили его, советую держаться подальше от моего самолета. Так что я предлагаю вполне разумное решение. Инспектировать самолет может мистер Эдвардс. Этого не будет. Тут Тибинг заговорил уже совсем другим, ледяным тоном. Увы, инспектор, но у меня нет времени играть в дурацкие игры. Я опаздываю. И потому уезжаю немедленно. Если хотите меня остановить... «Можете открыть огонь!» тибинки и Реми обошли инспектора полиции и направились к припаркованному в глубине ангара лимузину. Инспектор полиции Кента тут же возненавидел Тибинга всеми фибрами души. «Все они такие богачи, ведут себя так точно, законы писаны не для них. Не пройдет!» Инспектор развернулся и прицелился в спину Тибинга. «Стойте! Иначе стреляю!» «Валяйте!» Бросил, от... бросил в ответ Тибинг, не остановившись и даже не обернувшись. И тогда мои адвокаты сделают из ваших яичек фрикасе на завтрак. А если посмеете без ордера войти в мой самолет, туда же отправится и селезенка. Но инспектор оказался крепким орешком. Формально Тибинг прав. Полиции действительно необходим ордер на обыск частного самолета, но поскольку борт вылетел из Франции и поскольку распоряжение эти отдал никто иной, как всевластный безуфаш инспектор полиции графства Кент, был уверен, что карьера его будет складываться удачней, если лично он обнаружит, кого прячет на борту Тиминг. Остановите их, приказал он своим людям, а я обыщу самолет. Полицейские бросились с автоматами на перевес и оттеснили Тибинга и Реми от лимузина. Тибинга обернулся. Последний раз предупреждаю, инспектор. Даже думать не смеете о том, чтобы войти в мой самолет. Вы очень об этом пожалеете. Игнорируя эти угрозы, инспектор решительно зашагал к лестнице. Поднялся, заглянул в салон, затем вошел. Что за чертовщина? За исключением перепуганного пилота в кабине на борту не было ни единой живой души, абсолютно никого. Инспектор быстро проверил туалет, хвостовой и багажной отсеки, даже под кресло не поленился заглянуть. Никого, никто там не прятался. О чем черт, побери, только думал этот безуфаш. Похоже, Лью Тибин говорил правду. Инспектор полиции Гравстокент. Стоял в салоне и буквально кипел от злости. Вот дерьмо. Кровь бросилась ему в лицо. Сердитый, раздраженный сверх всякой меры, он выглянул из двери и увидел лью Тибинга со слугой, которые стояли под прицелом возле лимузина. Пропустите их! скомандовал инспектор. Пусть едут! Произошла какая-то ошибка! Тибинг метнул в его сторону злобный взгляд ждите звонка от моих адвокатов а на будущее запомните французской полиции нельзя доверять реми распахнул перед тибингом заднюю дверцу длиннящего лимузина помог хозяину коллеге занять заднее сиденье затем прошел вдоль автомобиля уселся за руль и включил мотор полицейские бросились в рассыпную ягуар вылетел из ангара на большой скорости прекрасно разыграно, просто как по нотам, сказал Тибинг, когда машина набирая скорость, помчалась к выезду из аэропорта. Потом он обернулся и всмотрелся в тускло освещенное углубление под передним рядом сидений. Как вам там? Удобно, друзья мои? Лэндон ответил кивком. Они с Софи, скорчившись, примостились на полу рядом со связанным альбиносом. Во рту у пленника был кляп. Чуть раньше, когда Хокер въехал в ангар, пилот заглушил двигатели, а Реми отворил дверцу и сбросил лестницу. Полицейские машины приближались с воем сирен, а Софи с Лэнгдоном вытащили связанного монаха и поволокли в дальний темный угол ангара, где спрятали за лимузином. Затем пилот вновь включил моторы и начал разворачиваться. Он успел завершить маневр как раз к тому моменту, когда в ангар ворвались полицейские. Теперь же лимузин мчался к Кенту, и Лэнгдон с Софи перебрались на заднее сиденье, оставив монаха на полу. Они уселись напротив Тибинга. Англичанин одарил их лучезарной улыбкой и открыл бар, встроенный в спинку переднего сиденья. Чем вас угостить? Может желаете выпить? Закуски, чипсы, орешки, сельтерское? Софи и Лэнгдон отказались. Стибинг усмехнулся и закрыл бар. — В таком случае вернемся к могиле несчастного рыцаря.